и следственные власти направлены по ложному пути. Был уже второй час дня. Я поехал завтракать к великому князю Дмитрию Павловичу. В общих чертах он мне рассказал, как они увозили труп Распутина. Вернувшись с закрытым автомобилем на мойку и найдя меня в невменяемом состоянии, великий князь сначала хотел остаться со мной, и привести меня в чувство, но медлить было нельзя, близился рассвет. Тело распутина, плотно завёрнутое в сукно и туго перевязанное верёвкой, положили в автомобиль. Великий князь сел за шофёра, рядом с ним Сухотин, а внутри разместились Пуришкевич, доктор Лазоверт и мой камердинер. Доехав до Петропавловского моста, автомобиль остановился. Вдали виднелась будка часового. Боясь, что шум мотора и яркий свет фонарей его разбудят, великий князь совсем остановил машину и погасил огни. Среди приехавших царила полная растерянность.